Глава 3. До звездной системы Бетельгейза мы летели около двух суток. За это время Элси полностью провела модернизацию брони, благо, что умный металл был потрачен весь сразу. После чего мы сразу приступили к модернизации хранилища. 15 тысяч единиц умного металла просто так на дороге не валяются, а такой запас позволит нам думать более глобально, что именно нам потребуется для улучшения корабля. Пока я больше склонялся в сторону скрытности. Лаки, что весьма ожидаемо в сторону огневой мощи, Алиса хотела улучшать все и сразу по чуть-чуть, пульсара же заботила защищенность корабля, так как от этого в прямом смысле слова зависит наша жизнь. Система, слава богам, все еще принадлежала Редам, но она была чуть ли не приграничной. Еще несколько поражений на этой линии фронта и здесь будет вообще небезопасно. Но это событие длительностью не в одни сутки и не вдвое. Минимум недели две потребуется, чтобы Грейс могли добраться досюда. У нас же это было время возможности разузнать о происходящем более конкретно. Сначала мы навели справки о происходящем в галактике в целом. Стоит иметь в виду, какие силы сейчас играют. А было на самом деле все очень и очень печально. Примерно 40% территорий, занимаемых ранее человечеством, сейчас принадлежали моему клану, что меня ни разу не радовало. Почти все мелкие кланы оказались уничтожены, да и вообще почти все кланы. Осталось всего 5 кланов, не считая Греев. Это Реды, Вайты, Блэки, Пурплы и Йеллоу. Самые сильные игроки. Остальных же просто вырезали при первой же возможности. Устранить конкурента под шумок всегда выгодно. Вот только проблема в том, что половину от старых территорий делили как раз таки эти 5 кланов. Еще 10% было потеряно в ходе кратковременной экспансии одного из наших соседей. На Греев все же проявили заботу о своих будущих землях. Да и текущих тоже смогли остановить атаку противника и отбросить его из нескольких систем. Что меня порадовало, так это то, что пять кланов сейчас находились в состоянии фактического военного союза. Они все разом объявили войну Греем и даже помогали друг другу при возможности. Кто-то наступал из области центра галактики, кто-то с окраин. Но они все были раздроблены и почти не имели связующих межзвездных путей. Это больно сказывалось на их военном потенциале. Они не могли отражать атаки противника так, как если бы они находились все в одном месте. Касательно самих Греев и их задумки, они полностью подчинили себе Галактический Совет, после упразднив его. Теперь у нас была не республиканская система управления, а империалистическая. По крайней мере, так считали Греи. А потом, спустя примерно месяц после нашего экстренного отбытия, произошла резня среди членов нового парламента, который состоял из членов бывшего Галактического Совета. Все списали на атаку неконтролируемой наемнической группировки. Но все знали, кто на самом деле был повинен в этом. Тогда еще все большие и малые кланы объявили Греем бойкот, что послужило эдаким казус Белли, то есть поводом для войны. Спустя полгода нашего отсутствия было уничтожено около половины всех кланов. Потери со всех сторон были огромные, а потери в населении среди всего человечества перевалили за несколько сотен миллиардов человек. Это был настоящий геноцид человечества, с учетом того, что нас было всего около 3 триллионов. Когда мы проводили операцию по приобретению нового пилота в нашу команду, которому строго-настрого запретили покидать корабль с целью сохранности его жизни, в те дни произошло несколько покушений на почти всех членов семей клана Грей. Частично эти покушения дали положительный результат. Частично. Пострадала только моя троюродная сестричка, которая накуролесила на моей штопье планете. Касательно моей планеты. Тут история очень интересна. Она оказалась в полнейшем нейтралитете, просто все проигнорировали факты ее существования, кроме Вайтов. Они просто там учредили посольство. По сути, когда произошел переворот, на планете было принято множество законов, которые по своей сути отделили мой родной мир от всего человечества. И на удивление, все признали это. Все, кроме Греев. Но они туда не совались по какой-то причине. Боялись? Возможно. Вот только чего непонятно. По поводу Академии и ее бойцов ходили совсем неоднородные слухи. Кто-то говорил, что в день уничтожения Академии, точной даты, к слову, нам тоже не удалось определить, был объявлен общий сбор всех бойцов. Этим противник и воспользовался, нанеся мощнейший удар по самой станции. В таком случае могли погибнуть все. Могли. Но не факт, что погибли. Там есть укрепленные и углубленные помещения, которые были способны выдержать хоть ядерный взрыв, судя по информации из базы данных нашего корабля. Но были и другие слухи. То тут, то там появлялись одиночки, либо малые группы бойцов Академии. Они появлялись то на планетах, где шли самые ожесточенные бои против Греев. Их, вероятно, видели на планетах, где остатки флота человечества воевали против пустотных, все еще успешно сдерживая их. Но силы были на исходе, а кланы не предоставляли новых бойцов и новые корабли. Так что линия фронта против пустотных уже начинала трещать по швам. Но факт есть факт. После уничтожения братом Алисы аватара пустотных, ни одна звезда больше не была превращена в черную дыру, а остальные посредством излучения Хокинга медленно начали терять массу. Да, это миллиарды и миллиарды лет, но все же источника энергии у тех черных дыр просто не было. Причина поражений пустотных могла скрываться еще и в этом. Но в любом случае, нам надо было точно решить, где и как мы будем искать грома. Что мы будем делать для поиска возможных выживших академиков? Либо, как их стали называть, бродяг. А также четкие дальнейшие действия. Мы поговорить-поговорили, а вот конкретных шагов еще никаких не предприняли. А это черевато. Вернувшись на корабль, все сначала занялись своими делами. Все же кто-то сделал покупки на накопленные средства. Кто-то добыл свежую личную информацию и что-то планировал. Например, Пульсар разыскивал своих родственников планета которых оказалась уничтожена. Все обошлось. По галактической сети он смог узнать, что они живы и здоровы, относительно. Во время эвакуации почти все они нахватались радиации, у кого-то возникла лейкемия. Но сейчас это излечимо. На этом пульсар успокоился. Он понимал, что выдавать нас пока нельзя. Нашла какую-нибудь информацию по брату? Пришел я в кают-компанию нашего корабля, где сидела в одиночестве Алиса и попивала какой-то коктейль. Что-то нашла. «Но вся информация противоречит друг другу», – как-то отстраненно сказала она. «Почему-то мне кажется, что мы пытаемся найти призрака, при том, что человек не может его видеть. Хоть прошел год, а для нас всего три месяца, я за них уже как-то свыклась с мыслью, что брат, вероятнее всего, умер. Даже если он умер, мы обязаны найти об этом информацию», – довольно жестко сказал я. «Кстати, я тут столкнулся с одной очень серьезной проблемой. У нас денег не особо много». «Да, у меня есть некоторые запасы, где-то около полутора миллионов кредитов. Но этого нам хватит месяца на три с нашими тратами. А мой счет больше не пополняется. Сама знаешь, из-за каких причин. И что ты предлагаешь делать?» Вяло повернулась в мою сторону девушка, распластавшись в своем кресле. «Поработать наемниками? А почему бы и нет?» Приподнял я одну бровь. «Например, я сейчас говорил с начальником патрульных сил этой станции. Передал информацию по поводу пиратов. Он, конечно, посмеялся надо мной, что я ему передал информацию про пиратов на территории Греев. Но потом я ему намекнул на то, что этим можно воспользоваться. В итоге, сегодня нам перечислят около пяти сотен тысяч кредитов. Вот только мне надо в отделение банка сходить, счет открыть. И тогда по всем базам данных пройдет, что Диберий Греевой жив. Хлопнула себя по лбу девушка. Ты вообще понимаешь, что твой генетический слепок сразу проскользнет? Ты сразу станешь персоной для охоты номер один? так как тобой могут воспользоваться». «Каким образом?» – нахмурился я. «Ты что-то слышала, что не оказалось залито в нашу базу данных?» «Да», – кивнула девушка. «Вторая, четвертая и пятая ветви твоего клана уничтожены первой ветвью, чтобы не было дележки власти. Твоему брату уже плевать на все мирские законы, он просто вырезал всех своих родственников, чтобы ничто не угрожало его власти. Типа я могу стать претендентом на непризнанный престол?» – с улыбкой на губах спросил я. А потом в голос рассмеялся. не в теории такое может быть, но вот на практике...» «Да кто я такой? Я просто обычный боец Академии, бывший, сейчас бродяга. Какой к черту престол? Я даже властвовать толком не умею. Еле-еле управление планетой вытягивал. Просто ты старался править, а не узурпировать». Стукнула мне пару раз пальцем по голове девушка. «Для простолюдинов Греев ты можешь стать символом для революции». Ты представляешь, какой это будет резонанс, когда не узнаешь, что самый справедливый, добрый и честный представитель клана оказался жив. Кто-то точно начнет подстрекать народ, выставлять тебя символом революции, ну и всякое такое. Так что лучше сиди-ка ты в тени, а мы пошлем твоего названного родственника. Он вроде с головой дружит. Если что, он у нас будет руководить денежными средствами. «Опасно!» – усмехнулся я. «Но ты права. Иного выхода у нас сейчас просто нет. А еще...» Тут как бы возникла такая дилемма. Я посоветовался с Элси по порядку поиска и сбора всех выживших. Короче, нам нужна постоянная база, которая сможет заменить нам Академию. Нам нужно начать строить свою космическую станцию. Причем строить ее скрытно от всех глаз. При этом, надо будет эту станцию связать транслокатором с нашим кораблем, чтобы в любой момент мы могли туда попасть. Ты представляешь, сколько это будет стоить денег? Тут же вскочила молния на ноги. Да мы в жизнь столько не соберем. «Даже если будем каждый день выносить пиратов?» «Соберем», — усмехнулся я. «Я уже тут нашел работенку, даже с предоплатой. В двух прыжках отсюда есть база пиратов. Ее уничтожить не так сложно. Но в настоящий момент этим просто некому заняться. Даже наемники почти все на линии соприкосновения с Грэми, Так что пираты начинают бушевать. И ты предлагаешь их уничтожить?» Слегка нахмурившись, спросила девушка. «И это тоже», — улыбнулся я. «Мне не нравится выражение твоего лица», – тяжело вздохнула Алиса, положив одну руку на талию. «Говори, что задумал. Это надо всех собрать, обсудить. Примерно еще час мы занимались различными делами. С горем пополам, но мне удалось убедить Лаки оформить счет в местном банке на свое второе имя. Интересные традиции иногда встречаются. Макс родился в семье, где детям присваивают сразу несколько имен. При этом он до этого скрывал эту информацию, его выдала Элси» с которой как-то раз пьяный стрелок разоткровенничался. Второе имя у него было Альбертус. Почему так, я не понял. Какой-то древний язык или что-то вроде. Но у него даже были документы с собой, вот только бумажные. В банке ему их перевели в электронный вариант, оформили новый счет, на который примерно минут через 20 рухнули полмиллиона кредитов. Немного, но это пока в копилку. «Значит так...» Склонился я над картой Звездной системы, в которой нам предстояло провести довольно сложную операцию. «У меня есть очень интересное предложение. Требуется, чтобы вы все были «за». Если кто-то будет против, то сделаем все иначе. Готовы слушать». В ответ была тишина, только Костя кивнул. Бойцы Академии же были в задумчивости. «Для того, чтобы проводить сбор выживших членов Академии, бродяг, нам нужна какая-никакая а космическая станция». Начал пояснять я свою задумку, с каждым мгновением чувствуя все больший азарт. Как показывает практика, когда где-то зарождается пиратство, то есть возможность найти космическую станцию пиратов со своими доками, станциями ремонта, жилыми помещениями, зонами хранения, ну и все в таком роде. Конечно, они сделаны кустарно, но им выбирать не приходится, как и нам сейчас. «Ты хочешь захватить станцию пиратов?» Тут же спросила молния, в глазах которой... Начали зарождаться те же искры азарта. И именно так, широко улыбнулся я. По полученным сведениям из задания, кстати, за его выполнение мы получим аж 5 миллионов кредитов. Главное избавиться от пиратов. У нашего врага не такой большой флот, раза в три меньше, чем наши прошлые знакомцы. Это те, от которых мы улепетывали? Со смешком спросил Костя. Раз меньше, значит лучше. Сможем более близко подружиться. Тоже верно кивнул я ему. «По последним полученным разведывательным данным, флот пиратов состоит из трех ширпотребных фрегатов и девяти эсминцев. Сложности даже патрульному флоту с ними разобраться не составляет, но...» «Тут вообще нет военных кораблей», — констатировал факт Пульсар. «Я все доки облазил. Хотел хоть один корабль найти. Вообще нет. Ни одного. Даже патрульного. Это очень напрягает. Реды бросили все свои силы для борьбы с Греями. Черт!» И откуда у твоих родственников такие активы накопились? В этом вопросе будем разбираться потом. Он сейчас для нас не критичен. Именно в данный момент. Я снова перевел свой взгляд на голограмму. Что касательно самой станции и звездной системы. Ее точное местоположение не знаю до сих пор. Нам придется искать ее. Всего в районе есть несколько мест, где она может располагаться. Первое. В поясе астероидов между третьей планетой. Потенциально обитаемой. Там хреновые условия для человека, но живность есть. Если что, можно охотиться. А также между четвертой, тоже каменной, но огромной. Суперземля такие называют. Скорее всего, там и будет. Но пояс астероидов огромный. Потратим много времени. Спокойно вставила свой комментарий молния. Уже как-то раз занималась подобным. Двое суток с громом потратили на то, чтобы найти станцию. Спасибо за ценное дополнение. Кивнул я девушке, а та удостоила меня своей улыбки. Второе возможное место. Один из спутников газового гиганта. Он единственный в системе, так что ошибиться будет сложно. У него, по полученным данным, пять спутников, каждый размером примерно со стандартную Луну. Последнее место – самый край звездной системы. Там есть несколько карликовых планет. Вероятно, рядом с ними или на них есть базы. Касательно самой системы. Туда корабли суются нечасто. Последний раз там пролетал гражданский груз около 7 месяцев назад. Пираты появились позже. Но это так, к слову. «Получается, что система не пользуется особой популярностью и не пользовалась ранее. Это нам на руку. Сможем какое-то время гарантированно находиться в тени». «А как мы будем пополнять припасы?» Тут же возразил Лаки. «Еда едой, тут все понятно. Третья планета свои тайны раскроет нам. Но вот что делать с электроникой, с металлами, с боеприпасами, с вооружением? Это сразу нас выдаст. А вот тут, мой дорогой родственник, нам пригодится транслокатор внутри нашего корабля» хлопнул в ладоши я. «Да, мы не сможем огромные грузы доставлять с его помощью, но у нас выйдет перетаскивать всякую разную, но важную мелочь. Когда потребуется что-то реально большое, думаю, у нас и команда станет больше, да и ситуация в мире изменится. Приобретем где-нибудь грузовой корабль и выдадим себя с потрохами!» – воскликнул Лаки. «Клёвый план! Долго в тени мы всё равно не сможем находиться. Ну так что, все согласны?» – осмотрел я своих товарищей. «Если кто против, то скажите это. Если за, то промолчите или скажите, что за». Я ждал примерно минуту. Сомнения на лице были только у нашего стрелка. Да и тот потом махнул рукой, что-то пробормотав себе под нос. Это было знаком согласия. «Вот и великолепно!» – улыбнулся я. «А теперь проработаем тактику. Примем задание, а после выдвигаемся. Хочу сегодня уже приступить».